Глава четвертая. Их жизнь под землей. Люди, забившиеся в звериные норы, томились от скуки. Иной раз ночью, махнув рукой на все опасности, они вылезали наружу и отправлялись в близлежащие ланды поплясать немного. Иные молились, надеясь скоротать долгие часы. «С утра до ночи», — вспоминает Бурдуазо, — «Жан-Шуан», заставлял нас перебирать четки. Немалых трудов стоило удержать под землей жителей Нижнего Мэна, когда в их краю наступал праздник жатвы. Некоторым приходили в голову самые невероятные фантазии. Так Дени, иначе пробей гора, переодевшись в женское платье, пробирался в лаваль посмотреть спектакль, потом снова заползал в свою конурку. В один прекрасный день Они уходили на смертный бой, сменив мрак звериной норы на мрак могилы. Иногда, приподняв крышку тайника, они жадно прислушивались, не началась ли схватка, настороженно следили за ходом сражения. Республиканцы стреляли равномерно, залп за залпом, роялисты вели беспорядочный огонь, и это помогало разбираться в боевой обстановке. Если повзводная стрельба вдруг прекращалась — значит, роялистов одолели. Если одиночные выстрелы еще долго слышались вдали, значит, побеждали белые. Белые всякий раз преследовали неприятеля, а синие — никогда, так как Вандея была против них. Подземное воинство прекрасно знало, что творится на поверхности земли со сказочной быстротой распространялись по лесу вести сказочно-таинственными путями. Вандейцы разрушили все мосты, сняли колеса со всех повозок и телег, и тем не менее находили способ передавать друг другу необходимые сведения и осведомлять друг друга обо всем, что происходило окрест Сеть дозорных постов, расставленных повсюду, передавала сведения из леса в лес, из деревни в деревню, от мызы к мызе, от хижины к хижине, от куста к кусту. Какой-нибудь безобидный мужлан, глуповато улыбаясь, брел по дороге, но в выдолбленной палке он нес депешу. Бывший член учредительного собрания бой -э ти снабжал мятежников республиканскими пропусками нового образца, позволявшими беспрепятственно передвигаться из одного конца Британии в другой. На таком пропуске оставалось лишь поставить свое имя, а изменник выкрал их не одну сотню, и невозможно было никого изловить. Тайны, в которые были посвящены более 400 тысяч человек, хранились свято, пишет Пюзе изетом второй, страница 35. Примечание автора. Казалось, что этот огромный четырехугольник, образованный на юге линией Сабль-Туар, на востоке линией Туар-Сомюр, а также рекой Туэ, на севере водами Луары и на западе берегом океана, наделен единой нервной системой, и толчок в любой его точке сотрясал одновременно весь организм. В мгновение ока новость из Нуар-Мутье долетала до Люсона, и в лагере Луэ знали в подробностях то, что делается в лагере Круа-Марино. Словно птицы помогали переносить весть. Седьмого месседора третьего года Гош писал, «Можно подумать, что у них есть телеграф». В этом крае были свои кланы, подобные шотландским кланам, Каждый приход имел своего военачальника. В этой войне участвовал мой родной отец, и я вправе говорить о ней».